то было изваяние Проксителя, Афродита Анадиомена, пенорожденная, и Урания небесная древняя финикийская Астарта, Вавилонская Мелита, проматерь сущего, великая кормилица, та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко, из груди своей млечный путь. Она была и здесь, все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе, и как еще раньше в глубине Каподакии, близ древнего замка Мацелума в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная Ногая и не стыдящаяся ноготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей там, во Флоренции, Шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, Нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии Не достигла последних пределов земли, гиперборейской скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И, утвердившись на подножии, впервые взглянула, как будто удивленными и любопытными очами, на эту чуждую новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это недяное, неночное небо, на эти черные, сонные, страшные волны подобные волнам подземного стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадежна как страна забвения, как темный аид. И все-таки богиня улыбнулась вечную улыбкою, как улыбнулось бы солнце, если бы проникло в темный аид. Петр Андреевич Толстой по просьбе дам прочел собственного сочинения вирши о Купиде, Древний анакрионов гимн Эрсу. Некогда в розах любовь, спящая не усмотрев пчелку, ею ужаленный в палец руки зарыдал и побежав и взлетев к Вену с — Гину я мати сказал, — Гину умираю я. Змей меня малый кольнул с крыльями, коего пахари пчелкой зовут. Венус же сыну в ответ. — Если жало пчельная, столь тебе болезненно, Сколь же чай больнее тем, коих ты, дитя, извишь? Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псальмов, показалась песенка очаровательной. Она и, кстати, пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка летучую машину в виде купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты для огненной потехи по плану фитильному, и факелом своим зажег первую аллегорию — жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское «П», на другом — «К». «Петрус Катарина». Сердца слились в одно, и появилась надпись «Из двух едино сочиняю». Это означало, что богиня Венус и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериною.